Глава 6 Я сижу на постели. Даже не знала, что умею бегать с такой скоростью. Я прижимаю колени к груди, пытаюсь отдышаться, успокоиться. Но я не моргаю, вижу перед собой глаза, полные лунного света. Они наблюдают за мной. Я с тревогой смотрю на дверь. Кто бы это ни был, Это вряд ли живой человек. Может быть, это моё воображение? Он найдёт меня снова. С этой мыслью приходит уверенность в том, что жить мне осталось недолго. Вряд ли удастся убежать от чудовища тени, неважно, реальное оно или воображаемое. Дверь я заперла, но продолжаю тревожно поглядывать на неё. Сомневаюсь, что деревянные перегородки достаточно, чтобы сдержать это существо. Нужно связаться с медсестрой Летицей. Может быть, я смогу отправить ей имейл с компьютера в клинике? Очевидно, нельзя было уезжать из центра. А вдруг я здесь не случайно? Шепчет голосок у меня в голове. Тот, который постоянно спорит со мной. Я будто постоянно выступаю сама перед собой в роли адвоката-дьявола. Папа называл это моё свойство инстинктивным стремлением бросать вызов всему на свете. Он говорил, что это поможет мне сохранить непредвзятый взгляд и стать хорошим следователем. Правило Рауля номер два. Лучший ориентир детектива — его интуиция. Фраза возникает у меня в голове, будто папа прошептал эти слова мне на ухо. Я подхожу к сумке, роюсь в ней и достаю с дна рамку. У неё вставлено не фото, а список папиных правил, а заглавленный «Правила Рауля». Они записаны от руки на толстом картоне. Папа постоянно повторял эти правила, когда вёл очередное дело. Некоторые из них он произносил так часто, что мы с мамой заканчивали хором фразу за него. Вот почему, когда папе исполнилось 35 лет, я взяла плотный лист красивой цветной бумаги синего цвета и записала на нём 12 самых частых его высказываний. Всякий раз, когда мы устраивались на новом месте, он торжественно ставил этот список в фоторамки на какой-нибудь стол обозначает таким образом своё рабочее место. Он говорил, что ему нравится держать список под рукой, когда он работает над очередным делом. Я чувствовала гордость в этот момент, как будто в каком-то смысле помогала ему вести расследование. Я ставлю рамку на отделанный золотом столик у окна, и мне сразу же бросается в глаза первое правило — «Не думай» чувствуй. Когда папа приступал к новому расследованию, он сопереживал всем, кто имел к делу хоть какое-то отношение, даже преступнику. Папа не сомневался, что лучшие исследователи — те, кто в первую очередь люди и только потом детективы. Убийцы тоже люди, иногда шутил он. Но после смерти родителей меньше всего мне хотелось чувствовать. Это самое последнее, к чему я сейчас стремлюсь. Я просматриваю список дальше в надежде, что папа подскажет мне, как поступить. Правило Рауля номер три. Сохраняй непредвзятость. Значит ли это, что я должна воспринимать чёрный огонь, дым, И чудовище-тень как реальность, как нечто, существующее на самом деле. Я почти прыснула от смеха, хотя в моей жизни сейчас мало смешного. Я понятия не имею, как отличить фантазию от реальности. Из всех моих фантазий получилась бы целая библиотека. Я читаю следующую строку. Правило Рауля номер четыре. Записывай ход расследования. Папа всегда именно так вел каждое расследование. Записывал все в блокнот, в котором потом не оставалось свободного местечка. Я спросила его как-то, зачем он так делает. Он ответил. «Легче разгадать головоломку, если перед глазами все кусочки, из которых она состоит». Эта фраза могла стать почётным тринадцатым правилом. Беатрис положила мне на стол блокнот и ручку. Видимо, чтобы я занималась испанским. Сев на стул с прямой спинкой, пролистываю блокнот почти до середины. Мне хочется спрятать то, что я в нём напишу, не выставлять на первую страницу. Я прижимаю кончик ручки к бумаге, Записываю в углу листочка сегодняшнюю дату. Затем записываю необъяснимые происшествия, случившиеся со мной, в хронологическом порядке. 12 лет назад выжила в чёрном пожаре в пурпурной комнате. Семь месяцев назад выжила в чёрном дыму и серебристом сиянии в метро. Потом мне приснился чудовище-тень с серебряными глазами. Сегодня ночью за мной гнался чудовище-тень из моих снов. «Я нашёл более современную книгу для наших уроков», — говорит Филиппа как только я захожу в магазин и поднимаюсь за ним в мансарду. В ней рассказывается история о Скуро объясняет он, когда мы усаживаемся за стол, как вчера. К 1700 годам праздники в Ласомбре закончились. Тогда и начали вести записи. Из книги торчат разноцветные стикеры, прикреплённые к определённым страницам. Очевидно, Филиппа заранее просмотрела книгу и сделала закладки в самых интересных местах. Он либо дотошный преподаватель, либо исключительно увлечён своим предметом. Он открывает книгу на первой закладке и читает. «De a poco se fue formando en pueblo a la sombra del castillo». «Я узнаю слова «сомбра» и «кастillo», но всё остальное мне непонятно. «Постепенно в тени замка начал формироваться город», переводит филиппа «Формар» означает «форма», forma. поэтому «формандо» — это нечто, что находится в процессе формирования. Филиппа сегодня в ударе. Он останавливается после каждого предложения, объясняет смысл новых слов и спряжения глаголов. «Я должна быть ему благодарна, ведь я столько лет просила родителей научить меня испанскому». Но сейчас для меня важнее найти информацию. Мне важно понять, есть ли хоть какой-то шанс, что дым, чёрное пламя и призрачный монстр настоящие. Это записи о новых постройках, фиксирующие разрастание города. Филиппа тянется к следующей закладке, а я разглядываю список объектов недвижимости Оскуро. Мой взгляд натыкается на Кастильо Бралага. В 1712 году он принадлежал человеку по имени Хуан Карлос Фернандо Бралага. В 1733 году замок унаследовал Рахелио Антонио Бралага. В 1750 году хозяи назвали Маурисио Омеро Бралага. Я просматриваю имена владельцев, и холодок пробегает у меня по спине. Зловещее предчувствие охватывает меня. Так же не по себе мне было от радушных приветствий Беатрис и Филиппа. Теперь я как будто понимаю, почему. Судя по историческим записям, моя родословная связывает меня с Ла -Сомбра. Из-за этого мама сбежала отсюда. Из-за этого Беатрис пригласила меня сюда. Я что, новая наследница замка? Смущает меня не только фамилия Бролага, но и даты вступления в наследство. Продолжительность жизни владельцев поразительно коротка. Филипп указывает пальцем на другой объект недвижимости по адресу Улица Нубе, 32. Рядом с адресом стоит дата. 1705 год. И имя владельца. Луис Гарсия Сармьенто. Следующая запись сделана 5 десятилетий спустя. 1758 год. Анхело Круз Сармьенто. 1812 год. Санчо Аурелио Сармьенто. 1860 год. Румано Эктор Филиппе Сармьенто. Это предки филиппа понимаю я. Продолжительность их жизни явно больше, но фамилии у всех одинаковые. Я просматриваю бухгалтерские книги, в которых отмечены и другие здания города. Каждая из них передавалась по наследству в каждой семье из поколения в поколение. Городок Оскуро — осколок прошлого, прекрасно сохранивший себя и семьи, которые когда-то в нём поселились. «Вот что ещё интересно!» — говорит филиппа и, не позволив мне как следует изучить страницу, помеченную второй его цветной закладкой, переходит к третьей. Прежде чем я успеваю разглядеть, что там написано, он закрывает страницу рукой. «Ты заметила, какого здания не хватает в Оскуро?» спрашивает он. «Я когда-то играла с папой в эту игру. Он говорил, что увидеть, чего не хватает, труднее всего. Поэтому, если мы возвращались в город, в котором уже бывали, он просил меня сказать, что изменилось с тех пор, как мы покинули это местечко. Так чего же не хватает Воскуру? Много чего. Например, кинотеатра. Мы с мамой любили ходить в кино в середине дня, пока все остальные жители города работали или учились. Не хватает библиотеки, художественной галереи, школы. Но в библиотеку и школу жители ездят в соседний большой город. Чего же здесь не хватает? Что не могли не построить в этом городе? Обычно я хорошо справляюсь с такими загадками. Но, видимо, я ещё слишком напугана после вчерашней ночи. В голове пустота, Будто я выпила кофе сверх меры. Сосредоточиться не получается. Я пожимаю плечами в надежде, что Филиппе просветит меня. Он убирает руку, и я вижу крест среди развалин. Ответ очевиден. В Оскуру нет церкви. «Не знаю, как в Америке», — говорит он, — «но в Испании». На главной площади каждого города стоит церковь. Особенно такого города, где есть ещё и замок. Поселяясь где бы то ни было, люди в первую очередь строят церковь. Моё воспитание не было религиозным. Но помню, что у всех городков Америки, в которых мы оказывались, было нечто общее. Место, где можно было помолиться. На каждой странице, отмеченной цветными стикерами-закладками, описаны попытки строительства церкви в Аскоро. Объясняет Филиппа. Он пролистывает страницы и не переводит с испанского на английский, а просто резюмирует. Каждая попытка строительства заканчивалась трагедией. Не знаю, что пугает меня больше: слова Филиппа или то, как он их произносит. Блеск его янтарных глаз напоминает мне о некоторых обитателях центра Радуга. Так у них светились глаза во время очередного приступа безумия. Ласомбра, наш священный символ, говорит Филиппа. Святая обитель. Я недовольно щурюсь. Мне не нравится то, что он сказал. Раньше я не был уверен, шепчет Филиппа «Но после того, что с тобой случилось, я поверил». «Мне хочется уйти, не слышать, что он скажет, но я не могу пошевелиться под его пристальным взглядом». «Ты здесь, потому что замок захотел, чтобы ты вернулась». Я выхожу из спальни, решив, что Беатрис наверняка уже спит. Сегодняшний урок Филиппа выбил меня из колеи. Простейшая работа, которую поручила мне тётя в клинике, сегодня давалась мне с трудом. Я заносила в компьютер данные Анхеля и вспомнила, что видела его фамилию в списке жителей городка Оскуру. Трудно поверить, что все в этом городке связаны между собой кровными узами. Папиной фамилии Амадор нет в картотеке клиники. Значит, он был здесь чужим. Интересно. Поэтому мы уехали из Ускуру. Я опять выбираю, в какую сторону повернуть в коридоре. Прошлой ночью я пошла налево и обнаружила там зеркальную комнату. Мне очень хочется узнать, что будет, если её пересечь. Но боюсь поранить ноги поэтому поворачиваю направо. Икры напрягаются, пока я иду по спускающемуся куда-то коридору. Воздух кажется всё более затхлым, и в какой-то момент я оказываюсь в пыльной гостиной без мебели и украшений. Царапины и следы от гвоздей на стенах говорят о том, что помещение не всегда пустовало. Я считаю шаги. Пересекаю ещё одну комнату, такую же пустую, потом ещё и ещё. Эти пустые пространства, полные эхо, трудно назвать комнатами. В них нет ни дверей, ни окон, лишь проходы со стрельчатыми арками. Ледяной пол под моими ногами вдруг заканчивается. Я ступаю на старый колючий ковёр. Жёсткая ткань царапает носки. Это даже неприятнее, чем холодный камень. Малиновый ковёр заканчивается у деревянной двери на металлических петлях. Я поворачиваю ручку и вхожу. За дверью то, что по-иному, как собор без окон, не назовёшь. Вытянутое пространство. Ряды каменных колонн плавно переходящие наверху в ребристые своды арочного потолка. Светильники, напоминающие свечи, закреплены высоко наверху. Вся нижняя часть собора не освещена. И пока я иду сквозь него, гаснет даже этот красноватый свет надо мной. Я делаю шаг. Гаснет следующий светильник. Я останавливаюсь, и гаснут все светильники разом. Я слышу свой крик, когда темнота заполняет пространство вокруг меня. Жду, когда мои глаза привыкнут к темноте, и чувствую, что чудовище-тень уже рядом. Я не вижу его, но чувствую. Это верный знак того, что он моя фантазия. От этого чувства волоски по всему моему телу встают дыбом, И я бросаюсь бежать, вытягивая руки перед собой, чтобы не врезаться в колонну. Мне хочется поскорее покинуть эту комнату. С разбегу я упираюсь ладонями в холодный камень. Значит, я добежала до конца и уперлась в стену. Это тупик. Серебристая вспышка освещает комнату, ослепив меня на несколько секунд. Свет чуть тускнеет, и я вижу, как чёрная тень обретает очертания. Это ожившая горгулья. Красноватые светильники снова вспыхивают и освещают чудовище. На вид подросток, ну, или молодой человек, чуть старше двадцати. Но в его глазах будто целая вселенная из множества звёзд и галактик. Они мерцают, загораются и тускнеют, будто питаются от собственного источника света. На нём строгий костюм, который одновременно и подчёркивает его мускулистую фигуру и скрывает её. Ткань настолько чернильно-чёрная, что отбрасывает тени вокруг него. Он либо очень богат, либо сам дьявол. Моё лицо тоже вызывает у него интерес — Он пристально разглядывает меня и как будто тоже меня узнаёт. Я знаю, что он не настоящий но сердце от страха бьётся прямо в горле. Бум! Он щурит серебряные глаза. Бум! Острая, как бритва, линия подбородка застыла под углом 45 градусов. Бум! Он смотрит на мою грудь, будто слышит биение моего сердца. «Миэстас, виэндо». «Миэстас, виэндо». «Ты меня видишь». Испанский. Изысканно. Я никогда раньше не употребляла это слово. Но сейчас, когда я слышу его речь, оно приходит мне на ум. Мало того, что он красив, безупречно сложён и носит дорогую одежду, у него низкий, доносящийся будто откуда-то из-под земли голос, успокаивающий, как океанский прибой. Он невозможно прекрасен. Несомненно, он — моя лучшая фантазия. Хотела бы я знать, что он сказал. «Ты меня видишь». На этот раз он говорит по-английски. Думаю, моё желание для него закон. Это не вопрос, но я киваю в ответ. Чудовище-тень удивлённо приподнимает брови. «Ты меня ещё и слышишь?» Я снова киваю. Выражение его лица становится жёстким. И тут я понимаю, что зря я кивала. «Это была ты?» В его ровном голосе слышится резкость. «Не знаю, каков был твой план, но мне всё равно. Сейчас же сними своё заклятие, или тебе конец». Я гляжу на него, раскрыв рот от удивления. В центре меня предупредили, что помимо чёрного дыма могут появиться и другие видения. Нельзя терять бдительности. Я стараюсь сосредоточиться на успокаивающих мантрах которым меня научили в центре радуга. Не позволяй втянуть себя в игру. Сосредоточься на том, что реально. Чудовище-тень — это иллюзия. А иллюзии не могут навредить. Раз. Открывает он счёт. Я не представляю, как бороться, а тем более, как победить собственный разум. Не могу ни шевельнуться, ни думать. Чувствую, как колотится сердце. Бум, бум, бум. «Успокойся, Эстелла!» Мысленно кричу я самой себе. «Его не существует! Он не может ничего тебе сделать!» Нужно постараться замедлить пульс. Дышать. Сосредоточиться. Стальные тиски сдавливают мне горло. Воздуха в лёгких всё меньше. Боль пронзает меня. В глазах темнеет. Я понимаю, что задыхаюсь. Сейчас я погибну. Из последних сил я втягиваю в себя воздух и слышу свой сиплый, до неузнаваемости изменившийся пищащий голосок. Такой шёпот-крик. «Стой!»